И когда пришел день, он изменил обличье и надел одежду купца, а затем направился в город и нанял комнату на одном из больших постоялых дворов. Он снял себе лавку на рынке и в несколько раз перенес туда из сокровищницы драгоценные красивые вещи и дорогие материи, шитые золотом, Отрезы индийских тканей, штуки сирийского полотна, парчевой одежды, роскошные халаты, шелковые платья, разные ценные камни, а все это было частью добычи от грабежа городов и краж денег у рабов Аллаха, сложенные в сокровищнице. И потом стал сидеть в своей лавке, продавая и покупая, отдавая и получая. Он уступал при оценке, избавлял стоимость, шел людям навстречу в том, чего они желали, и говорил то, что они хотели, так что пошла про него добрая слава, и разнеслась достохвальная молва, и вести о нем распространились повсюду, и везде слышались рассказы о нем. И посещали его великие, и теснились вокруг него малые, А он встречал людей милостиво и радушно, и обходился с ними мягко и приветливо, являя ласковое лицо и добрый нрав, и был то на речах и остроумен в ответах, так что все люди полюбили его. «Все это...» Было противоположно его природе, ибо он был сотворен грубым, жестоким, черством и суровым, и привык убивать, грабить, разорять и проливать кровь, но у необходимости свои законы, и она вынуждала его так поступать.